33. Перелет на Урал беременная Петелина перенесла нормально. В аэропорту Валеев арендовал автомобиль, и они сразу отправились в Латайск. Марат вел машину, как бравый опер, на задании, с резкими ускорениями, торможениями и поворотами, пока не увидел бледное лицо спутницы. Накопившаяся усталость дала о себе знать, ребенок беспокойно толкался в животе, заставляя женщину нервничать.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 Ты хоть знаешь, что он натворил? Он безобидный буддист. Да? С издевкой усомнился прокурор. Твой безобидный братец напал на полицейских, отбил арестованного Самсонова, еще и пистолетом завладел. А оружием? Не может быть, он не такой. Откуда тебе знать, что в башке у непредсказуемого тинжола? А от родственных связей не откажешься. Представляешь, какой шум поднимут в телешоу, когда узнают, что ты натравила на Самсонова монаха-каратиста?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 Придут непосредственно перед отходом поезда. За это время много чего может случиться. Где они могут прятаться? В отель не пойдут. Просить ночлег у случайных людей тоже поостерегутся. Остается очевидное, они приплыли по реке и, как дилетанты, выберут укромное место неподалеку от берега. Марат посмотрел на карту в телефоне и пошел ближайшим путем к речке. Он не сомневался, что найдет беглецов. Беда только в том, что так будет рассуждать любой здравомыслящий мент.